Бронск, Вольный город. Огромная стена запирала полуостров тонкой высокой нитью. От скалистых обрывов, омываемых рекой без названия, она возвышалась на сто локтей, шириною верхней галереи для трех телег, и считалась неприступной. Словно на параде, бойницы и зубцы украшены знаменами, вымпелами. Гудит приветственный тушь. Не хватало лишь обнаженных дев для услады. Златоглаз уже уведомил знать об отсутствии интереса к Бронску со стороны нового западного владыки славян. И теперь руки увечья развязаны. Личные агенты снабжали свежими новостями чуть ли не всю дорогу от Береста до Вольного города. И ему как консулу удавалось влиять на те или иные решения бронской знати. Сегодня ираст предстанет перед Вечей, и как бы внезапно будет поставлен в известность о договоренностях с царем Финикии о строительстве моста через Великий Разлом. На самом же деле финикийцам нужна земля, как бронская, так и славянская. А вот как бронскую лавировать между Финикией и Словичами была еще той задачкой. Для себя Златоглаз уже все решил и принял в сторону Словичей. Но чтобы убрать с дороги конкурентов, ему нужна большая заварушка. А вот как ее обеспечить, пару мыслишек имелось. Город стоял на так называемом полуострове. Река без названия промыла почву, обходя каменистая бронское плата с трех сторон. Северо-запада, юга и северо-востока оставив перешейк в три версты. На нем-то и была возведена стена, защищающая вольных горожан. В те стародавние времена главным супротивником Бронска были амазонки. От них-то и отгородились вольные горожане. Да и сейчас стена занимается тем же, только теперь отделяет их от словичей. С севера от стены располагались непроходимые топи, по сто верст с запада на восток. Это вотчина южных кикимор, кои изредка наведывались в мир людей и соблазняли доверчивых юношей своей магической красотой, а после уводили в свои владения. Уж что они делали далее, неведомо никому, ибо никто еще живым с болот не возвращался. С запада в пятидесяти верстах располагалась номерная крепость славян, так называемая «Звезда-124», Подобные сооружения возводились словичами на протяжении всего правления и считались пограничными заставами, насчитывающих до пяти тысяч воинов в гарнизоне. Крепость, если посмотреть сверху, действительно виделась девятиконечной звездой. Такое укрепление, если его грамотно установить, способно сдерживать войска неприятеля месяцами, до подхода полков славян, разумеется. Далее через 270 верст, и, разумеется, еще три звезды: 123-ю, 122-ю и 121-ю располагался славянский город Крепость Крутояр, контролирующий один из трех мостов через разлом на запад, и, как считала Вечи, удушающий бронскую торговлю. Это можно было и нужно было использовать. Консул сделал в дневнике соответствующие записи. На востоке сосед был еще грозней, нежели с запада. Оплот. Это не какая-то там номерная звезда. Это общевойсковая крепость с большой армией. Такие стоят лишь на самых опасных направлениях. И один дальний оплот пустил корни в трех сотнях верст восточнее Вольного города. Межоплотом и Бронском... Звезды еще не возвели, но площадки под строительство готовились полным ходом. Проехав закатные ворота, консул сразу же вкусил аромат апельсиновых рощ, раскинувшихся от стены до города. «Дома», — подумал он, — и, обернувшись, проследил за закрытием врат. Вообще закатные врата отворяли, если встречали некого дорогого гостя. Всем остальным открывали лишь встроенную калитку. Однако и ее было достаточно, чтобы, не касаясь друг друга, прошли три телеги разом. Да, дома, — с упоением настраивал он себя, — и нужно сохранить дом для себя и своих потомков. Но вот как сделать это в трудную годину, без помощи сильного покровителя и раз не представлял? Пока Бронску будет по пути со славянами, Златоглаз станет играть под их дудку. Но если же ситуация изменится, а она, как он знал, изменится, то Ираст сделает все для себя любимого, чтобы сохранить ту власть, кое его наделят словичи. Сквозь апельсиновые рощи стала проглядывать маковка зала собраний. На помосте выставлены все знамена знатных семей вольного города. Наверняка торговцы пушниной назначат главным Милона. А именно через него консул запустит Карамолу. И вот сегодня, помимо самого договора с финикийским царем как таковым, пушные торговцы запустили мысль о новых землях, кое-можно легко выторговать условичий в обмен на невмешательство в конфликт. Однако для этого нужно даровать проход восточной армии Финикии через свои земли. Считая этот шаг для себя вполне приемлемым, уже больше половины знати алчно потирает руки в надежде получить новые просторы для себя, а вторая половина желает торговать оружием и сразу в оба лагеря. Кстати, все это вполне осуществимо, если бы не одно «но». Словичи предательство не прощают, выторговать у них ничего не получится – если не настанет момент их военного поражения на фронтах супротив Пхазар или финикийцев. К тому же доверенный источник сообщил, что где-то на самых дальних рубежах Словичей развернулись эпические бои. Именно туда направились три полка Ерил города и один из звязи, А подобного на своей памяти и раз не припоминал. Вчера через шпиона Передал эту информацию знати, это сильно подогрело интерес к обескровливанию славян на Западе, да и королевство Еорга не стоит сбрасывать со счетов, лишь объединенная мощь ариев и вингов способна сдержать их в текущих границах. Но ему и Расту Златогласу всегда мало одного варианта развития событий, и уже на завтра в расписании значится встреча с послом сунгурийцев свирепых и беспощадных воинов, кои ищут в себе сильных союзников, да оружием припасается. От них Ираст видел лишь один прок. Они — пушечное мясо в планах по ариев со Словичами и королем Еоргом, хотя последний и так спал и видел, как его флаг реет над древней столицей арийской земли, градом между белых гор, гармешем. Пока что с дикарями консул планировал наладить торговлю, ибо те платили золотом, так как не могли купить желаемое у более миролюбивых соседей. Затушить пожар сухим хворостом, так и Раст планировал, но сначала нужно, чтобы славяне выполнили свою часть сделки. У входа в зал бронского веча к золотоглазу подбежал тайный агент с сообщением о том, что финикийский царь Клак Стас прибыл лично с небольшой охраной и сейчас совещается за дверьми. Это существенно поднимало ставки в игре. Похоже, развитие событий ускорилось. И это несколько настораживало, так как Ираст не любил сюрпризов, но и радовало одновременно, потому как царь собственной персоной мог прибыть только за одним. Двери распахнулись, и Глашатый возвестил о прибытии консула из Береста. Золотоглаз вошел внутрь. Круглый зал в вече полон сверхмеры, даже яблоку некуда упасть. Вся знать полным составом была тут. Пройдя на середину, где располагалось кресло Говоруна, Ираст отметил мебельное дополнение. Места знати располагались полукругом, по восходящей на манер финикийского Адеона, с одним лишь отличием, не было сцены. Центральное место, где должен быть коневод Севабур, занято троном финикийского царя, но ну и со вгустейшей задницей его занимающей. Клакстас, в отличие от своего старшего брата Клинтаса, не имел двойного подбородка и пуза, Зато стальные мышцы проступали даже из-под скрывающей их туники. «Да, такой сделает все сам», — усмехнулся золотоглаз и, низко поклонившись, произнес. «Приветствую тебя, Великая вече Вольного Города!» Знать постучало каблуками о деревянные помосты в ответ. «Приветствую вас, сиятельный клакстас в нашем великом городе!» «Вы всего лишь один город!» «И пока не великий, лишь большой по размерам, но я видел и более», — сидя надменно ответил царь. По залу прошелся неодобрительный гул, а на пятом ярусе со своего места поднялся Милон и громко высказался. «За все времена на нашу землю не ступала нога захватчиков. Не будет и сейчас». В зале наступил гвалт. Каждый пытался доказать свое каждому, и лишь клакстас, да и раз не сводили глаз друг с друга. Один смело, другой презрительно. Консул поднял руку и, что есть мочи, свистнул, призывая к тишине. Добившись желаемого, он спросил. «Меня долго не было. Возможно, я что-то пропустил?» Слово опять взял Милон. «Финикийцы предлагают нам земли от ничейных гор». «На юге, вплоть до дальнего оплота на востоке». Златоглас задумался. «Это в пять раз больше, чем мы имеем сейчас. Вопрос лишь в том, как выдать чужое за свое и потребовать твое взамен». «Правильно», — вскочил Сивабур. «На кой нам то, что невозможно удержать? Ты вообще в курсе, чего затребовал царь за спорную землю?» «Нет», — бессовестно соврал раз. «Они хотят права прохода своей армии, которая встала лагерем, на той стороне разлома», — не унимался Сивабур. «Но это же война со словичами!» — воскликнул как бы удивленный златоглаз. «Мы не воевали с ними никогда. Зачем нам это?» После этих слов поднялся один из оружейников Ратаган Вострый и, взяв слово, произнес. «Недавно из достоверных источников нам стало известно» что в земле славян вторгся неизвестный враг. Он могуч настолько, что для усмирения посланы все силы юга и четыре полка из столицы Словичей. Да, усмехнулся золотоглаз, мое слово уже обросло присказками, то ли еще будет. Плюс полк Вязи также замечен по пути к Заречью, а второй готовится выступать следом. Хазары воспользовались своим шансом и осадили большой город-славян Луг-город. Вскоре ханы соберутся вместе и пойдут на вязь. А каганат скифов заседает уже как неделю в бескрайних степях полным составом. Как вы знаете, у них только одно направление для завоеваний — север. Зал одобрительно загудел. Ратаган поднял руку и продолжил. В дальнем оплоте, по данным моих шпионов, смута. Гарнизон дезорганизован и выведен из игры. Если не поможем финикийцам сейчас, так и останемся на задворках истории. Лишь мечтая о своем величии, кое можно взять. И взять сейчас. Лишь протяни руку. Зал вновь взорвался одобрительными возгласами. Ераст отметил, что кувшины для голосования уже установлены, и вот-вот все решится. «Я против», — твердо заявил Златоглаз. «Казалось бы, лишь для проформы, ибо уже никто его не слушал. Все вещали и настаивали на немедленном голосовании. Ведь помимо Ераста вечи подкупали и финикийцы. Нужно как-то отметить тех, кто слишком уж рьяно поддерживает клак Стаса, и когда наступит момент, жестоко с ним расквитаться. «А я нет!» — воскликнул Вострый. «Голосуем немедля!» Знать начала подниматься и выстраиваться по одному кувшинам, означавших «да» и «нет». Как отметил Златоглаз, очередь гда была гораздо длиннее, чем к той, к которой он демонстративно подошел и первым бросил туда свой голосующий перстень. Финикийский царь отметил это. Врагов у консула сегодня прибавилось, и, судя по количеству войск на той стороне, тысяч эдак на сто. «Добром это не кончится», — сказал подошедший Милон. «Верно», — согласился стоящий рядом Сивабур. «Все изменится, друзья», — улыбнулся Яраст. «Дай время, и маятник качнется в нашу сторону. А пока нужно вывести всех наших людей на стены города» чтобы лишить финикийского царя искушения взять Бронск стремительным штурмом. «Это лишнее», — отмахнулся Милон. «Еще вчера мы решили, финикийцы будут проходить наши земли колоннами по четыре человека, а конницу проведут табунами без седаков. так же, как и осадное орудие, перевезут раздельно со снарядами». Да ладно тебе, Милон, коневод Сивабур положил руку ему на плечо. Ты же видишь, клак Стас подкупил многих из нас, и неровен час поступит вероломно. Давай сделаем, как предлагает Ераст. Как по мне, так спокойнее. Ну хорошо, я выведу своих людей, если златоглаз покажет пример, согласился Милон. Как всегда, друзья, улыбнулся консул, как всегда. Их троих представители Знати одаривали неодобрительными взглядами и укоризненными фразами. Один даже пытался устыдить неразумных земляков. Однако все были довольны своим решением, и никто, пока из бранчан, не задумывался над последствиями. Так ты расскажешь нам, что все-таки на самом деле пообещал Средний Слович? Спросил Сибабур. Ераз покачал головой. Нельзя было терять союзников, иначе сам он предстоящее не осилит. Нужны люди, вопрос лишь в том, что нужно поведать сейчас, чтобы успокоить и заинтересовать. Как Ераст сам говорит, «приправь ложь правдой, и в нее легче будет поверить». Волебор разумный муж начал он, хоть и достаточно юн. Он лишит город независимости». «Этот вопрос, как вы видите, указал златоглас на голосование, уже решенный. Но ему нужны люди, и не просто люди, а представители бронской знати для управления бронском. И уж поверьте, друзья, вскоре наше богатство нескончаемо увеличится, а те, кто предал славян, об этом горько пожалеют». «Лишь бы не было большой крови, вздохнул Милон, иначе мы будем править мертвецами». «Поживем, увидим!» Златоглаз повернулся к вынимающему из кувшина в перстне щитоводу, наблюдая за действиями. «Поживем, увидим!»